Часы. Какое множество на белом свете всяких часов. И карманных, и стенных, и башенных, и стоячих, и висячих, и лежачих. На каждой улице живет часовщик. Каждая городская колокольня отзванивает каждые полчаса. У каждого человека в жилетном кармане тикает. Точность времени играет такую важную роль в жизни современного человека. что если ваши часы отстают или торопятся на четверть часа, вы немедленно несете их в починку. Вы не можете потерпеть такой разницы между вашим существованием и существованием всего остального человечества. Культурный человек всегда немножко беспокоится за свои часы. Проедет мимо вокзала, взглянет 10 часов. Сейчас вынет часы, покачает головой. Если они не совсем точны, переставит. п р о едет через полчасами м о к о л о к о л ь н и взглянет на ней без пяти10 опять покачает головой опять переставит доедет до гостиного двора взглянет а там без 610 вздохнет переставит встретит знакомого а у того 6 часов не то утра не то вечера тогда культурный человек должен не откладывая ни минуты нести свои часы к часовщику а вы знаете что такое ч а с о в щ и к Это существо совсем особенное. Живет он окруженный десятками стенных часов, которые болтают длинными языками в разные стороны и тычут свои стрелки в какую угодно цифру, не стесняясь априорным понятием времени. На одном циферблате три часа, на другом пять, на третьем два с минутами. Окруженный этим сплошным враньем, ч а с о в щ и т естественно, начинает врать и сам, «С волками жить, поволчьи выть». Он впялит себе в глаз лупу и посмотрит этим глазом на вас, а простым — на ваши часы. Потом попросит прийти через недельку. А через недельку скажет, что раньше месяца не управится, потому что в ваши часы нужно вставить какой-то шпунт. «Да бог с ним, со шпунтом!» — умоляете вы, — «не нужно мне его! Я ведь не претендую!» «Жил до сих пор без шпунта, а вось и дальше проживу». Но он опять впялит в глаз лупу, достанет ваши часы, начнет давить корявым пальцем колесики и говорить про важность шпунта в человеческой жизни. А длинные языки будут врать со всех сторон. Так, так, так и так. И вы на все согласитесь, лишь бы скорее, потому что не может культурный человек жить без карманных часов». Это, положим, не значит, что культурный человек определил заранее каждую свою минуту на какое-нибудь дело и только ждет, чтобы стрелка встала на свое место. Дело не в этом. Часы просто должны идти правильно, сами по себе, а жизнь идет правильно или неправильно, но сама по себе. Боже вас упаси жить по часам. Вы наделаете столько бестактностей, что потом самому будет неловко. Если вас пригласят на чашку чая к восьми часам, и вы действительно разлетитесь ровно в восемь, то вас или совсем не впустят, или продержат часа полтора одного в гостиной, сконфуженного и растерянного. Если вы приедете на деловое свидание в семь часов, когда оно в семь и было назначено, то вы будете присутствовать при поучительном зрелище подметания полов и расставлении стульев, а сторожа будут в соседней комнате Громко издеваться над вами. «Микит, видел чучелу?» «Нет, а к смотри вы!» -э -э". Если вы приедете на вокзал встречать знакомых к десятичасовому поезду, то напрасно станете совать ваши часы под нос начальнику станции. Десятичасовой поезд придет не раньше четверти одиннадцатого, когда уже успеют составить два протокола о вашем буйстве, а сами вы успеете от нервного расстройства бросится под колеса подоспевшего девятичасового. Часы культурному человеку служат, собственно говоря, только для того, чтобы он мог приблизительно определить, насколько он куда-либо опоздал. «Вы меня простите, мне пора ехать. Я ровно в два должен быть в одном месте по важному делу, а теперь уже без десяти три. Посидите еще немножко, поспейте еще, не так ведь поздно. К сожалению, туда около часа езды». Ну так посидите еще четверть часика, как раз и поспеете. И если гость все-таки уедет, то значит он закоренелый педант, сушка, немец, выжига, у которого только расчет на уме, да узкая выгода, неприятный и опасный человек. Я себе представляю, что было бы, если бы в обществе действительно пунктуальных людей затесался один разгильдяй. он бы в первую же четверть часа разорил и обездолил всех, потому что в расписании делового дня пунктуальных людей все должно быть сделано точно в определенное время и так подогнано, что одно из другого вытекает и обусловливает третье. Пунктуальный А должен ровно в 9 часов утра получить нужные документы, чтобы ровно в половину десятого время на переезд рассчитано строго передать документы пунктуальному «Б», который, подписав их, в свою очередь, ровно в 10, должен доставить пунктуальному «В» на вокзал. Там, куда едет «В», его ждут тоже пунктуальные люди, у которых все сроки высчитаны и намечены по часам. И вот в эту комбинацию стоит вместо любой буквы «А» или «Б» или «В» подставить разгильдяя, опоздавшего на четверть часа. И все пропало. Все расчеты как помелом сметет. в з в о д я т пунктуальные люди. «Эх, дал я маху! Нужно было загодя приехать! Лучше подождать, чем опоздать!» И вот они уже деморализованы, они всюду будут торопиться б е з т о л к у всюду тереть часы на бесполезные ожидания, на каждое дело тратить времени вдвое больше потребного, потеряют доверие и уважение и пропадут не за грош. Но, к счастью, у человека есть способность приспособляться, И вот в о г р а ж д е н и е себя от опасности, угрожающей вторжением разгильдяя, люди стали считаться со временем только приблизительно. А вместо того, чтобы сказать «приеду ровно в половине десятого», говорит «ждите меня около десяти». А так как слово «около» имеет протяженность в обе стороны и притом ограниченную только личным времечувствованием, то Б может спокойно и неробща на судьбу Прождать с девяти до трех. И не будет волноваться, что не поспеет к «В» на вокзал, потому что знает, что «В» все равно на поезд опоздает, да и там, куда «В» ы едет, подождут, над ними не каплят. Таким образом, из минуты составляются часы, из часов дни, из дней годы. Вся жизнь тормозится, может быть, всего где-нибудь в одном месте, в одной точке. Может быть, в целом мире за все существование Земли и был всего один разгильдяй, да еще, пожалуй, во времена какой-нибудь Римской империи, а все пошло прахом. Потому что на нашу погибель сцеплены мы все проклятой цепью в веках и пространствах, и не вырвать из нее ни одного звена никому и никогда. Ни к чему и стараться. А часы в починку отдать – это дело другое. И это дело культурное, часы должны быть в порядке. Вы слышите их во время паузы серьезного разговора, слышите, замерев от счастья на груди любимого существа, и слышите в последний момент земного своего существования, когда доктор, взяв вашу руку, старается уловить угасающий пульс. Часами отмечается ваше рождение и ваша смерть, поэтому держите их в порядке. Но если спросят вас, когда хотите вы быть в назначенном месте точно и определенно, отвечайте, не смущаясь, как ответил бы ваш п р е д о к т р о г л а д и т Да как-нибудь э т о к вечерком, когда станет смеркаться. По крайней мере, никого не подведете и не нарушите мировой бестолочи.